Глава тридцатая «Итак, сестра...» вкрадчивый голос короля нарушил тишину, царившую сейчас в храме. Всех гостей вывели под конвоем на улицу, запретив покидать столицу. В храме остались только несколько человек. Я с Рэем, пара армейских офицеров Алекс и сам король. «Не думал я...» — продолжил дракон. «Что ты решишься пойти на столь радикальные меры?» «Ты позоришь весь наш клан!» — прошепела Пенелопа. «Мне очень жаль», — король сделал глубокий вдох, — «что ты не понимаешь, что нашему миру нужно меняться. Когда страной правит лишь один клан, задвигая интересы остальных в дальний угол, это неправильно и несправедливо. Учитываться должны все интересы — драконов, магов, простых людей. «Моя идея найдет отклик во многих сердцах. А после моей смерти...» «Ну что ж, если я не нашел свою истину и у меня не будет наследников, новый король будет избран великим советом». «Ты не посмеешь!» — зарычала драконица. «Хочешь прервать династию?» «Уже посмел моя дорогая сестра. Совсем скоро в столицу прибудут представители всех кланов. Хотя кое-кто уже здесь». Дракон с гордостью посмотрел на Рея. «Этот парень нашел меня как раз вовремя. Преступление, совершенное в стенах Академии, пройдет тщательнейшую проверку. И насчет вашего отца». Дракон перевел взгляд на меня. «Дело будет еще раз пересмотрено». «Благодарю вас», — я поежилась. «Когда на тебя смотрят золотые глаза, невольно думаешь, что в словах есть какой-то подвох». Однако, поразмыслив, можно прийти к выводу, что и среди золотых драконов есть достойные представители. Я все расскажу! внезапно слово взял Алекс. Он выглядел подавленным. Лицо стало серым, глаза потухли, волосы поблекли. Правильное решение, кивнул племяннику король. Вы оба! Пенелопа Голдун продолжала шипеть. Слабаки! Вы видите ее! — приказал монарх. — И наденьте ошейник. — Ты не посмеешь! Глаза драконицы наполнились слезами. — Уже посмел, — выдохнул ее брат. Корни заговора проросли слишком глубоко. Потребуется время, чтобы всех их найти. Однако я рад, что все закончилось именно так. Хвала небу! Его Величество возвел глаза к потолку и прочитал молитву. Когда буря немного улеглась, нам позволили возвратиться в академию. Поначалу ректор собирался нас наказать за то, что мы самовольно оставили занятия, но получив письмо от короля, изменил свое мнение. И когда же ждать свадьбу? подтрунивал над нами Харк. Я очень люблю веселье. Ты же знаешь, Рэй. Мы решили не спешить. Дракон улыбнулся. Мари нужно закончить учебу. Правильно. Ободряюще кивнула Мегр. Ну а после ждем вас в наших землях. Отец будет рад принять у себя дракона из черного клана. Наконец все приходило в норму. Спокойствие поселилось в моей душе на очень долгий срок. Я больше не боялась. Мне не нужно было озираться по сторонам и ждать какого-то подвоха. И рядом со мной был тот, кого я люблю. Рэй. Теперь уже навсегда. Боги помогли. Метка изменилась. Теперь мы были истинной парой. Может, все это сон? Осторожно, чтобы не спугнуть тишину, поинтересовался Рэй. Мы сидели с ним в нашем месте, держа друг друга за руки и смотрели на метки. Черная вязь казалась мне еще красивее, чем золотая. Или я схожу с ума? Значит, мы сходим с ума вместе. Я прижалась к дракону. Рядом с ним мне никогда не было холодно. Рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности. Рядом с ним мне не было страшно. И я верила ему. Знала, что он никогда меня не обманет и не предаст. «Давай быстрее!» Кувырок, ледяная стена, щит, подскок и фаербол в кольце. Овации, аплодисменты и дружное улюлюканье. «Бен, я прикрою!» Доносится за спиной голос Рея. Парень кивает и становится в позицию, что мы выучили на последней тренировке. Пробежка. Выставленный щит не срабатывает, и я отлетаю в сторону, приземляясь на мягкие магические сети. Рэй не реагирует. Знает, что со мной все хорошо. Поднимаюсь на ноги и вновь атакую. Снова пробежка. Прыжок через песчаную лавину. Щит. Сформированный фаербол летит в третье кольцо, но его отбивает вратарь. «У них сильная защита!» Отчеканиваю я, когда ректор объявляет о перерыве. Так просто не пробиться. «Мы выиграли уже три игры!» — утешает Харк. «Победим и в этой!» «Нужно забить последний файербол, тогда мы победим!» «Да, если Харк не будет хлопать ушами и не пропустит шар в наши ворота!» Свисток, и наша команда вновь отправляется на поле. После того, как Бена оправдали, ректор вновь запустил игры по макболу. Для меня это был новый виток в жизни. Соревнования, командная игра. Я стала увереннее в себе. По выходным я трудилась в храмом драконе. Как бы Рэй меня не отговаривал, я не стала бросать работу у тети. Она мне нравилась, к тому же я могла видеться с Элли. Сестра все-таки переехала вместе с сыном в столицу. Клан Зеленых был в бешенстве, но они ничего не смогли с этим поделать. А не так давно Маркус сам переехал в Ламарт. С чем это было связано, я не спрашивала. Быть может, он решил вернуть Элли, а может, за ним послал король. Дела с советом шли семимильными шагами. Уже через месяц после произошедшего в храме в него вошли не только драконы и маги, но и люди. Не всем золотым это понравилось. Ходят слухи, что кто-то сбежал из страны, подался в бега, чтобы строить козни из-за границы. Я не вдавалась в подробности. Интриги, заговоры, расследования. Я была слишком далека от этого. Мне нужно было заняться тайнами своей семьи. Папа, его оправдали по всем статьям, и я, конечно, была этому рада, но вот простить... Простить я его так и не смогла. Документы, бумаги мы с Сели нашли на чердаке. Мамины портреты тоже. Было очень обидно, что никто из нас так и не вспомнил нашу настоящую маму. Все вещи мы с сестрой перевезли в дом к тете, туда, где ее точно не забудут. «Мари, твой ход!» Прокричал Рэй, и я тут же сосредоточилась на игре. Перебежка, защитная стена, кувырок и подкат. Ледяная стрела врезалась в щит. На этот раз он выдержал. Сформированный фаерболк крутанулся по дуге и взлетел, обманув вратаря. Четыре очка были нашими. Свисток. Победа! А вы говорили, что у нас не выйдет, расхохотался Харк. Кто говорил? «Никто об этом не говорил. Не нужно наговаривать». Хохот, смех, радостные выкрики толпы. «Я любила своих друзей, свою команду», — любил Рэя. Он не сводил с меня глаз, а когда наше ликование закончилось, он подошел ко мне и поцеловал. Поцелуй был легким, как дуновение летнего ветерка, но в нем было столько любви, нежности и ласки. Тело трепетало, а бабочки внутри живота начинали танцевать вальс. «Люблю тебя», — прошептал он мне на ухо. Я прижалась к нему всем телом и обняла. «Крепко, крепко!» «Я тоже тебя люблю».